Глава 20. Интересный мир. И законы здесь неправильные. Когда я вызвал полицию, меня чуть не загребли за убийство. Ведь я сразу сообщил по телефону, что и как было. Но бравые ребята не хотели разбираться. Они вообще как-то обыденно и с превеликой неохотой осмотрели место убийства и решили закрыть дело по-быстрому. Пришлось показать им свое кольцо аристократа,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 добродетеля Лукьяна, и не забрали их. А дальше мне пришлось господам-полицейским описывать, как я тут оказался и как нашел женщину. И забыл я рассказать и про то, что недавно это здание повредил кран, и что у семьи пытались отнять помещение. Полицейские, само собой, ничего не записали о возможном участии аристократов, и это меня, конечно, не удивило. Просто отметил для себя, что тут дела ведутся именно так. Потом меня отправили подальше и опечатали помещение. В итоге в лавку я вернулся в смешанных чувствах. Аристократы явно пытаются забрать многоквартирный дом напротив. И если простые люди моим делам не мешают, то эти аристократические бандюганы мне нафиг не нужны. Если у них все-таки получится захватить дом, любое новое строительство будет для них проблемным. И они, бедные, будут долго ругаться и искать причину. То бетон некачественный, то кирпич местами рыхлый. Им будет из чего выбирать. В продуктовый я в итоге не попал, так что пошел жрать свою лапшу и делал это с удовольствием. Всему миру назло. Грибная попалась, хоть на упаковке написано было курица. Весь мир — это сплошной обман. По утру меня ждал первый клиент, который не умел, наверное, читать. По-другому не могу объяснить, почему он пришел за час до открытия и стал барабанить в дверь. Я даже сперва подумал, что это за налогами или данью пришли, или снова по мою душу, но нет. «У вас чего эта дверь закрыта? Клиент пришел!» — возмутился дедок. «Дед, ты потерял зрение?» — я указал ему на табличку. «Читай, когда мы открываемся и когда закрываемся». «Фигня все вашей таблички!» «Человек, который владеет магазином, должен работать всегда!» Спортье, конечно, не стал, а только вздохнул и впустил его в лавку. Не то чтобы я был слабохарактерный, просто дедок мне совсем не мешал, да и он, в общем-то, был прав. Клиент всегда прав, но это не точно. «Ладно, смотри, а я подойду минут через десять». Дверь в любом случае закрыта, а големы следят и сообщат мне, если он что-то умыкнет. Я пошел в подвал и закончил несколько заготовок на будущее. Ну и долепил, наконец, два крыла своему дракону-подсвечнику, который будет стоить не меньше пяти сотен из-за уникальной мелкой детализации. Когда дед подходил к стойке с маленькой коробочкой в руках, я решил выйти и обслужить его. К его чести он оказался честным человеком и ничего не прикарманил. «Интересный у тебя подход, сынок», — хриплым голосом сказал он мне, ставя товар на стойку. «Первый раз вижу, чтобы на таких табличках ставили цены. Они, небось, не дешёвые сами по себе. А сколько их надо таких?» «Много, дедулю, надо. Много». Обрадовался тому, что он оценил мои старания. «Ты, как я понимаю, уже знаешь, что с тебя сто рублей?» «Знаю», — кивнул он и полез шариться в карман. «Вот». И тут дед меня удивил. С виду он был совершенно невзрачный и не скажешь, что у него есть деньги а из кармана вытащил изящное портмоне, набитое купюрами. Там, по моим скромным подсчетам, могло быть несколько тысяч. Но виду я не подал, да и сделать это было легко. Что для архитектора такие копейки. Открой передо мной сейчас сам император Романа в свою казну, я бы не удивился. Видали в жизни и побольше. Я взял деньги, одет товар, и на этом он поспешил покинуть мою лавку. А я уже и не стал закрывать ее. Все равно скоро рабочий день. Дед, кстати, купил коробочку для джентльменов, в которой был набор серебряных старинных зубочисток. По моим подсчетам а они там не нужны, наборчику 132 года. Почему не нужны? Так клеймо с фирмой и годом есть на коробочке, она тоже из серебра. Когда я ее купил, все зубочистки были на месте, но с затупленными или с обломанными кончиками а еще в ужасном состоянии. Так-то меня ни за какие коврижки не заставили бы использовать многоразовые зубочистки, но у всех свои обычаи. Коробку я не трогал, но вот зубочистки привел в надлежащий вид. Еще лет 30 точно прослужат, если не все сто. Работать с такими вещами я очень любил, так что остался доволен результатом. Проводив деда, я спустился в подвал и стал перетаскивать в торговый зал товар, который делал ночью. Вазы, подсвечники, декоративное оружие, настоящее — все это было расставлено по полочкам. Теперь осталось силой изменить цену на изысканных каменных табличках, закрепленных под товаром. Их-то и подметил дед. Кстати, я едва все успел доставить, стали приходить люди. Пусть и немного, всего человек пять за утро, но и это достижение. Были даже дети, которые забежали поглазеть и с превеликим восторгом тыкали пальцами в разные предметы. Им я, кстати, вручил по брелоку для ключей своей работы, чему ребятки были очень рады. Я тоже был рад, что все больше людей будут моей ходячей рекламы, ведь на брелоках есть адрес моей лавки. Насмешка судьбы или злой рок? В прошлом мире стоило просто шепотом сказать, что лавка принадлежит архитектору. Как очередь из желающих была бы до самой столицы империи. Искупали бы все подряд. Да я и сейчас бы мог создать настолько уникальный предмет, что он потянул бы на много сотен тысяч, а может и десятки миллионов. Хрен знает, что местным может понравиться. Но тогда за моей головой начнется охота — И не только мои родители-неудачники будут в ней участвовать, но и рыбки покрупнее. А этого я могу и не пережить. Мне еще развиваться и развиваться. Обслужив всех клиентов, я продал пять предметов и стал богаче на 408 рублей. Должно было быть 410, но один дотошный мужик минут 20 выпрашивал скидку в 2 рубля. А когда я согласился, достал тысячную купюру. Пришлось выгребать все, что есть, чтобы дать ему сдачу. А об этом я как-то не подумал. Надо все-таки иметь в кассе хотя бы пару тысяч мелкими куперами. Кстати, мне такой крупняк тоже был не нужен, поэтому я метнулся на улицу и разменял. Самое смешное, что разменял у бездомной попрошайки по имени Анастасия Петровна, которая промышляла неподалеку. Как я понял, у нее две профессии — попрошайка и обменник валют.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 парней а их было шестеро интересовало только оружие а его не сказать что у меня было много они долго и дотошно выбирали его и о чем то спорили этот сможет так как тот у черешни наконец длинный поставил мне на стойку короткий палаш так это как с улыбкой спрашиваю его я я еще мысли читать не умею ты сейчас бузишь нахмурился он, сурово глядя на меня. «Угомонись, Шпала!» положил ему руку на плечо другой, хоть и был ниже ростом. «Тебе же сказали, что он может и бошку открутить». «Могу!» — закивал я. Видно, что Шпала не сильно-то хотел угомониться, но пришлось сдерживаться. «А если не он, то черешня оторвет!» А вот это уже сработало куда лучше. Кстати, пока мы разговаривали, двое парней нашли в углу кусок арматуры, О чем то долго спорили, а потом стали пытаться его согнуть. Даже дар свой применяли. «Да ну нахрен! Это сталь запитанная!» Так, кстати, называли сталь, которую одаренные напитывали своей силой. «Хрен ли она не гнется? Я уже не мог стоять спокойно, подошел к ним и забрал из рук игрушку. «Попрошу не портить мне здесь ничего. Я это и без вас могу сделать». И чтобы доказать, согнул ее сам, сделал из арматуры собачку на манер тех, что делают фокусники и клоуны из надувных шариков. Легко и непринужденно. Лица парней были бесподобны. «Дарю!» — сунул одному из них в руки Арматурину. «Наверное, я сделал их день, раз на лицах было столько непонимания и удивления». Я вернулся к главному и взглянул, что он там выложил на стойку. «Для чего тебе нужно это оружие?» — спросил я его пару минут спустя. «Если чтобы людей убивать, то вот эти три не советую. А если для грозного вида, то пойдет». «Не твое дело, для чего они нам. Продавай молча». Какой он серьезный и важный. При этом выставил на стол две сотни рублей и смотрит на меня как победитель. Это холодное оружие я сделал из хлама, хотя это же был я». Поэтому качество там очень даже хорошее. Но все равно не могу понять, зачем им одна шпага? Они ж, блин, не мушкетеры. Но мое дело маленькое, продал и все. Главное, что клиентура довольна и прибывает. Надеюсь, они не начнут это оружие сравнивать с тем, что у черешни. У него действительно клинок превосходного качества. А эти просто хорошие. В магазине по такой цене не найти, там подобное не сразу найдешь, даже за нормальные деньги. Была даже мысль давать гарантию, но потом я передумал. Вспомнил, что люди — существа изобретательные, и ломать начнут вещи специально. После парней пришло еще три человека, и я капельку подзадолбался. В скором будущем надо будет искать продавца, который будет впахивать вместо меня. И хоть новые посетители ничего не купили, я разузнал об их предпочтениях. Одна дама искала набор кастрюли половников, но не обычных, а прошлого века, и чтобы были как новые. Желательно, совершенно новые. Ну и, само собой, дешевые. Лучше даром, ага. Люди, такие люди. А мужики, обычные трудяги, искали подарок кому-то там с работы. У меня они ничего не нашли, так как рассчитывали на вино или 30-летний коньяк, чтобы подарить начальнику. Я их разочаровал, сказав, что вряд ли такого товара у меня когда-нибудь будет много. Я в нем ничего не понимаю, не мой профиль. В итоге я решил закрыть лавку пораньше и отправиться гулять. Нужно было получше изучить этот район, да и соседние тоже. Может, даже парочку теней найду. Прошлые неплохо так помогли мне в развитии. Все же раскачивать свой дар на них очень удобно. Главное, чтобы они на меня метку не повесили, а то потом придется даже спать в полухо. Я стану очень желанной для них добычей. И прекрасно видимой. Помню я один веселый случай, когда высшая тень влупила очень важному охотнику свою метку. После тень открыла проход в свой мир и велела своей армии принести ей того человека. Армия тени такого унижения еще, наверное, никогда не знала. И даже эти голодные и не самые умные твари поняли, что высшая тень — жесть какая тупая, раз натравила их на это. Правда, и охотник был не один. Он спокойно спал в крепости Ордена, мучаясь похмельем, когда за ним пришла армия теней. Смешно вышло, в общем. Я, правда, и сам чувствовал себя жертвой, на которую навесили метку. Прямо сейчас за мной следили, но не абы кто. Эти люди вышли из лавки барона, когда я покинул свою. Как пить дать, ждали меня и пошли Полагаю, моим соседям не нравится, что у меня бодро идет торговля. И в этот раз они решились на более серьезные меры. Хорошо подготовленный отряд из шести человек шел группами по трое и был неплохо оснащен. Я специально подпустил их поближе, чтобы понять, что у них есть. Каждый был одаренным, хоть и слабеньким. При себе у них имелись пистолеты с глушителями и даже по две светошумовые гранаты. Я такие знал, так как изучал оружие в имении Вавилонских. Ну и куда же без ножей? Неужели такие готовы даже резать? В моем мире это было нормой, а здесь ножи пускали в ход редко. Проще пулю в голову или техникой. Не обращая внимания на хвост, я продолжал заниматься своими делами. Нашел продовольственный рынок и отметил, что я могу вполне нормально питаться на те деньги, что у меня есть. Готовить сам себе не хочу, но, думаю, и этот вопрос я со временем решу. Облазил местный парк, в котором было довольно много людей, так что мои преследователи не стали нападать. А я был уверен, что они нападут, как только я допущу ошибку. Вообще-то я мог убить одного из них хоть прямо сейчас. Он стоял на старом ржавом люке метра два в диаметре, а под люком была пропасть. Реально не преувеличиваю. Этот город старый, и катакомбы под ним такие же старые. Я пытался расспросить про них поподробнее, но ни у кого не нашлось карт подземных ходов и сооружений. Этот вот люк закрывал ход в коллектор, который находился на глубине метров тридцати, и там даже металлические скобы, вмонтированные в стену, уже прогнили, что уж говорить об остальном. Мне нужно было всего лишь надломить этот кругляж, и один человек отправится в полет. Полет, который он не переживет. Но делать так я не собирался. Хотя бы до тех пор, пока не увижу конкретных намерений убить меня. Может, просто следят, и ничего страшного. В общем, обходил я достаточно места и на всякий случай зашел в строительный магазин, где купил несколько мешков для мусора. Кстати, один из преследователей зашел за мной и сделал вид, что выбирает лопату. «Это что, намек такой? Закопать меня хотят, что ли?» «Неужели сама вселенная мне подсказки дает?» «Ну, даже если и так, я тоже мешки не просто так беру. Домой я возвращался уже так, как хотели они. А именно выбрал заброшенный райончик, где людей было меньше, чем домов. Вот спрашивается, почему аристократам бы его не выкупить и не переделать в торговый. «Загадка. Впрочем, я и сам так делать не стал бы». Примерно минут через пятнадцать, когда они убедились, что я заблудился, я ощутил, что их оружие переместилось из кобуры в карман. Мне только это и нужно было, чтобы начать действовать. Я как раз вышел в весьма интересный двор. Раньше, наверное, он был не последним модником на районе. По центру стояла мраморная, поросшая зеленью беседка, в центре которой находился круглый стол. Дома вокруг были заброшены и открыты. В один из них я зашел и стал пробираться на крышу. Бандиты ворвались во двор минуты через две и стали осматриваться. «Дальше?» — спросил один из них в темной шляпе. «Не думаю. Я ощущаю его запах». «А это уже интересно. Что у него там за дар?» «Там! Он нас заметил и решил спрятаться». Интересный дар, связанный с обонянием. «Неужели тут есть псины?» «Сомневаюсь». Скорее, только носом и умеют управлять. Я не стал ничего делать. Просто сидел себе и ждал, пока они поднимутся хотя бы до второго этажа. Сам я был на четвертом. Даже два этажа пройти для них было не так уж и легко. Появились первые потери, когда под одним провалился пол. Конечно, это его не убило, ведь на нем был доспех, но явно охладило его пыл. В какой-то момент парни засомневались, действительно ли я засел наверху. И вполне логично, ведь на лестнице даже ступеней не осталось. Они прогнили, а поднимался я с помощью своего дара. Те, кто пошустрее попытался перепрыгнуть пустоту, укрепив тело даром, но и это было опасно. Парни же не знали, устойчивый там пол или нет. В общем, было весело, но чтобы их еще подзадурить, я стал скидывать вниз кирпичи. И самое смешное — попал первым же. Запустил с такой скоростью, что тот пробил слабую броню и убил человека. Вот они удивились и сразу начали стрелять. Я сначала ржала когда несколько пуль прошли совсем рядом со мной, мне стало не до смеха. Забыл я, что здесь все не слишком качественное. Ушел слегка в сторону и оттуда уже продолжал закидывать их строительным мусором. А когда они добрались до третьего этажа, я ушел через крышу, спустился на улицу, где я обрушил все здание. Вначале я хотел убить их попроще, чтобы собрать с них добычу, даже мешки для этого взял. Но потом понял, что играть с этими людьми не стоит. Они даже не моргнули, когда я прикончил одного из них. Такие умеют убивать. Они видели смерть, а теперь и встретили ее. Нафиг. Я спокойно вернулся в лавку, которую, кстати, пытались вскрыть». Видно, что пытались силой сломать ручку и войти, аж погнули. А вот фиг вам. Не зря я укрепил не только дверь, но и сами стены. А еще внутри ждали големы, у которых был четкий приказ убивать всех нежданных посетителей. Правда, я уточнил, что детей и женщин не убиваем, а берем в плен. Как они бы это сделали, ума не приложу, но что-нибудь придумали бы. Очаровали их, может. Поскольку лавку открывать уже было поздно, а я был слегка раздражен, что не смог извлечь ничего из сегодняшней битвы, я решил провести половину ночи за работой в мастерской. Сегодня в доме, который я обрушил, мне встретилась интересная квартирка на весь этаж в восточном стиле. На стенах были изображены драконы и храбрые воины, которые их убивали. Но, правда, не всегда удачно. На стене в детской дракон сидел на горе черепов. На полу валялись осколки китайских ВАЗ, видно, люди уходили оттуда в спешке. Да и вообще понятно было, что там жили фанаты Востока или выходцы оттуда. К утру я сделал несколько типов восточного оружия, изображения которых нашел в сети, и понял, что нужно купить побольше книг с рисунками. Не все можно было накопать в сети, да и инфа там была отрывочная. Заработался я до такой степени, что проснулся в своей же мастерской и понял, что времени у меня нет даже на завтрак. Нужно идти открывать лавку. Чёрт. Точно нужно нанять работника. Где только денег взять. Стоило мне открыть дверь и отойти, зевая к стойке, как раздался стук, а следом вошел первый посетитель. Молодой мужчина в хорошем деловом костюме долго осматривал мои полки, И в итоге снял с подставки Керасу «Пять тысяч?» — спросил он. «Да», — кивнул я, боясь дышать. «Она точно настоящая?» Видно, что у него были сомнения. «Если окажется, что это не так, я верну вам деньги в двойном размере. А деньги я люблю, потому возврата не будет». Мужик пристально взглянул на меня и кивнул. «Это подарок моему командиру». Если окажется фуфлом, я расстроюсь. После этих слов он положил пятерку на стол, и я смог выдохнуть. Вот это я понимаю торговля, мать ее. После его ухода я разложил новый товар на полках, и снова, как по волшебству, только я зашел за стойку, открылись двери, но в этот раз без стука. Нужно было видеть мое лицо, когда в зал вошли два азиата в черных костюмах и с оружием в руках. У этих не было пистолетов, но были мечи в ножнах. Я сразу напрягся. Непростые бойцы, ой, непростые. Я даже не могу разглядеть сходу, сколько в них силы, но, полагаю, если они по мою душу, мне придется использовать все заготовки, что у меня есть. — Чан, Шен! — шикнул на них мужчина, который зашел следом. — Вы чего человека пугаете? — Вот теперь вообще интересно. За ними в мою лавку зашла женщина лет 35 и мужчина под сорок. По их одеждам сразу было видно, что они благородные и не местные. Азиаты. Точно аристократы. Скорее всего, из Поднебесной. И какого хрена они тут забыли? Примечательно, что мужчина говорил на русском. Видно, они тут не в первый раз, если язык знают. «Чисто!» — отрапортовал один из охранников и расслабился, но лишь слегка. «Прошу добро пожаловать в мою лавку на чистом китайском», — сказал я. «Будьте моими дорогими гостями» произнес я их традиционную фразу. Мои слова удивили всех четверых. Приглашение принято. Улыбнулась, прикрыв низ лица веером женщина, и повернулась к мужу. «Видишь, дорогой, я же говорила, что это место выглядит интересно». А ты говорил «дыра». «Прости, любовь моя, я был неправ». Не каждый день встретишь русского, который знает наши обычаи. Каждый уважающий себя аристократ должен знать обычаи тех, с кем планирует вести дела или кому случайно может быть представлен. Я поднял руку, чтобы они увидели кольцо на моей руке. «Приятно встретить такого молодого человека». А это уже сказал мужчина. «Можете осмотреться и примите мои извинения. Я открылся только несколько дней назад, и мой ассортимент еще не так широк, как хотелось бы. Но уверяю вас, в следующий раз это будет исправлено». И Я слегка склонил голову. Делал я так, кстати, не из страха или жажды наживы, просто соблюдал обычные нормы приличия. Китайский гость в любом доме особенный. У них свои обычаи, и некоторые наши ему не понять. Меня обучали их традициям и языку. А еще с детства втолковали одну истину провосточных людей. То, что мы считаем нормой, им может казаться дикостью на грани оскорбления, но они все понимают и стараются не обращать внимания. Но когда люди уважают их традиции, как и они наши, то отношения сразу быстрее налаживаются, и возникает некий незримый кредит доверия. «О, дорогой, ты только посмотри!» — воскликнула женщина. «Какие прекрасные фейгоу! Я с таким тренировалась, когда была маленькой». Фейгоу — это китайское оружие. Очень, блин, неудобное и своеобразное, требующее хороших навыков, чтобы просто не самоубиться и мне тяжело представить, как она с ним тренировалась мелкой. «А это Дао?» — схватила она клинок. «Взгляни, какой у него идеальный баланс!» Мужчина взял из ее рук клинок и тоже проверил. «Должен с тобой согласиться. Мастер, создавший это оружие, знает толк в нем». «Благодарю за похвалу», — улыбнулся я им. «Мне приятны ваши слова». «Неужели?» — удивилась женщина. В таком юном возрасте ваши руки умеют производить золото. Это еще одна высшая похвала. Если бы здесь был любой другой человек, то подумал бы, что мы просто напрасно обмениваемся любезностями. Но это не так. Я и правда знаю толк в оружии, не хуже мастеров-оружейников и кузнецов. По этому поводу мы когда-то воевали с орденом кузнецов. Знатно они тогда обиделись на архитекторов. И было за что.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 «Верно, лишь качественную ценность. Я даже не собирался их обманывать. Жаль, мы с женой путешествуем и любим привозить домой вещи старее нашего клана. Тогда вам стоит пройти к левой стойке», — посоветовал я им, и они прислушались. Там было выставлено старое оружие, которое я отремонтировал. «Хм, он выглядит очень хорошо», — новый комментарий от женщины, но качество оставляет желать лучшего. «Фальшион XVII века», — прокомментировал я клинок, «Качество и правда ужасное, но это старая вещь в идеальном состоянии. В итоге я остался очень рад их визиту. Это были те самые покупатели, которых будет счастлив видеть любой продавец. Примерно треть всей лавки, точнее, старинные восстановленные вещи, сегодня были скуплены ими на 21 539 рублей. Маленькая сумма для них —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 «Забираем его и уходим! Никто не пострадает!» — выкрикнул требование старший, который единственный был не с автоматом, а с клинком в руке. Клинками обычно орудовали одаренные, а вот огнестрельное оружие любили слабосилки или вообще люди без дара. «Как же я вас люблю!» — сквозь зубы прорычал я, глядя на новых посетителей.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 Гора всегда спокойна и безопасна, когда спит. Но если ее пробудить и достать, то случается камнепад. Вот так и со мной. Тело стало напитываться силой и мощью самых твердых глубин. Даже если в меня сейчас выстрелят, мне будет плевать. Но я принял этих китайских аристок как своих гостей. А значит, я буду хреновым хозяином, если допущу хоть один выстрел. Им не плевать, что у них есть охрана, которая только и ждет сигнала, чтобы убить всех горе-спецназовцев. Вы вошли в мой дом, когда я принимал гостей. Без приглашения. Ужасное неуважение. Вы заслужили свою смерть. Холодным и тяжелым голосом проговорил я, глядя на них тяжелым взором, от которого расходился шлейф силы. Поднял руки и сомкнул в замке. Люди не поняли, что я делаю, и уже не поймут никогда. Сотни острых штырей опустились на них сверху, пробивая слабые доспехи и разнося тела на куски. Мозаика пошла ходуном и стала поглощать все, что оставалось от тел, убирая следы крови. Должен признать, что я смог удивить даже охрану. Три секунды, и ворвавшихся людей больше нет. А один архитектор только что раскрыл свои силы. «Прошу прощения за этот инцидент», — сказал я, гостям, кланяясь чуть ниже приличия, дабы показать искренность своего извинения. А они молчали и переглядывались, пока женщина не обратилась к мужчине. «Дорогой мой муж», — осуждающе глянула она на него, «ты должен извиниться и заплатить справедливую цену за эти товары. Как ты понимаешь, твои сомнения в качестве теперь оскорбительны». Мужчина лишь кивнул. «Ты права, дорогая. Мастер, которого готовы похитить среди бела дня, даже несмотря на присутствие в доме гостей из клана Белого Лотоса, не может быть без таланта», — сказал он, а затем повернулся ко мне и поклонился. «Прошу простить меня за сомнение. И отсчитал ровно такую же сумму, как заплатил ранее. «За мои личные изделия».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 Но я понял сегодня одну вещь. Мне нравится эта жизнь. Это работа и ее специфика. Но врагов пора давить. Жестко и показательно. Пожалуй, этим и займусь. Как только закрою свой позорный кредит.